Глава 13. Вы, видать, совсем рехнулись, сунувшись сюда, ко мне. По лицу боярина Голицы сложно было определить точно, изволит он сердиться, удивляться, или ему просто жутко приспичило в туалет. Оно наливалось различными вариациями красного цвета, но Денис не знал его достаточно долго для того, чтобы научиться точно определять, который из оттенков какой именно эмоции соответствует. «Вам головы поснимать или накол посадить, чтобы успели на сечу посмотреть?» Не надо было становиться дипломированным доктором исторических наук, чтобы и без ученой степени определить. Вокруг них бурлил котел войска, готовящегося вот-вот принять бой. В нескольких сотнях метрах от них выстраивались правильные линии и более-менее строгие прямоугольники боевые порядки русской рати. Над ними упруго хлопали, полоскаясь на ветру стяги, и мелко трепетали треугольники флажков на тысячах воздетых к небу копий. В воздухе стоял густой дух железа, кожи, пота и конских каштанов. Причем какой из запахов превалировал над остальными, сказать было сложно. А вот что видно было и максимально неопытным глазом, так это подавляющее преимущество конницы над пешими шеренгами. Какая куча фуража требовалась на прокорм такой прорвы лошадей, можно было только предположить. «Что замерли, Иродэ? Думаете, мне сейчас другого дела нет, кроме как на вас любоваться?» Глаза воеводы колко оглядывали перстень в арсенофе, который вручил ему Рында, прежде чем подвести к воеводе двоих вестников, от которых тот кольцо и получил. Сомневаться в том, кому принадлежит побрякушка, не приходилось. А хуже всего было то, что посыльные владыки утверждали, что у них к воеводе Михаилу Булгакову дело безотлагательной важности, и решить его надо непременно до начала намечающейся масштабной заварухи. Михаил прекрасно знал, что это такое слово смоленского епископа, пренебрегать им ни в коем случае не стоило. Но, конечно, никак не мог подумать, что гонцами выступит пара знакомых ему висельников – Теперь он очень сильно пожалел, что согласился выслушать гонцов до сечи, видел в их появлении дурной знак. А когда один из них открыл рот, моментально понял, что пожалеть сегодня придется еще не раз. «Это ловушка. Нужно отходить, не ввязываясь в битву!» Голица смерил Дениса таким взглядом, будто тот предложил ему оттолкнуться от земли и присоединиться к грустному клину журавлей, тоскливо растянувшемуся в высоком светлом небе. Совсем рехнулся, как-то даже непривычно спокойно вопросил он. «И вот с этим предложением ты решил явиться сюда ко мне, прямо перед битвой? Кто пустил?» Вдруг рявкнул он так громко, что вздрогнули пара степенных воевод из его свиты, а одна из лошадей фыркнула и оторопела застригла ушами. «Рядом с этими двумя накал посажу христопродавца!» «Так ведь того!» Оторопело засопел тот самый Рындо, что доложил воеводе о визитерах и передал врученную имя-печатку смоленского епископа. «Они ж ниоткуда тут там явились, со стороны лагеря Конюшева?» «Чего? Так это Челядиных ко мне отправил? Совсем он там рехнулся, что ли? Мне письмо пришло от самого Даниила Васильевичащини...» «Письмо подложное», – без тени уважения перебил воеводу Денис. «Как и все в этой душной отпадали истории. Тебе, пес, кто-то слово давал? Помнишь, тебе Василий Глинский задал вопрос?» Откуда ты знал о том, где именно и когда нужно ловить беглецов, покидающих Смоленск, княжну Елену с ее свитой? Уж не Стефан Лепушкар надоумил. Что? Причем тут да как ты несешь, собака безродная, взять их, колесовать погонь? Может, ты меня колесуешь, Михаил? Сильный голос, прозвучавший веско и степенно, заставил боярина Булгакова раскраснеться еще сильнее. Он с неприкрытой злобой уставился на богато одетого вельможу, возвышавшегося над ними на вороном коне с богатой попоной, важно позвякивающей уздой, в которой угадывалось присутствие благородных металлов. «Челядин?» Взгляд галицы на новоприбывшего персонажа их драматической миниатюры, красноречиво говорил о том, что в пантеоне его личных врагов Денис находится далеко не на первом месте. «Что ж ты не успокоишься-то никак?» «Тебя прислали мне в подмогу, так вот и помогай, что ж ты лезешь со своим рылом поперек меня командовать?» «Быть может, потому что это я конюшей государя московского, а не ты». Оппонент Галиции, если и походил на какого-то персонажа в представлениях Дениса о Средневековье, то разве что на полную противоположность былинного богатыря. Узкие плечи, тонкий аристократический нос, благородная седина в бороде, усталый взгляд выцветших глаз, под которым, тем не менее, съеживался каждый, на кого он падал, кроме Булгакова. Тот не иначе видел в нем прямой вызов и реагировал соответствующе. Что с того грамоту о том, что именно я должен вести эту рать, жаловал мне сам князь Ченя, тот самый, который бивал уже перебежчика Острожского, что стоит сейчас против нас в этом поле, и который взял на копье Смоленск, когда другие до того два года не могли. «Даниил Васильевич – добрый воин!» Челядин спрыгнул с седла одним молодецким махом. Так лихо, будто седина в бороде принадлежала вовсе не ему. Денис, который на протяжении всего пути сюда был озабочен исключительно тем, чтобы не слететь с седла, под мельтешащие внизу ноги лошади, невольно позавидовал такой ловкости. Но это не делает его великим князем, который пожаловал меня честью стать его конюшем. А что до той грамоты, про которую ты говоришь, не это ли особо случаем тебе ее привезла?» Челядин сделал преисполненный царской важности жест, подняв руку и шевельнув двумя пальцами в перчатке тонкой кожи. Голица, как заметил Денис, носил латную рукавицу, но почему-то на одной лишь левой руке. Те, кому было адресовано движение перстов конюшева, Поняли его повеление без слов, и вытолкнули вперед из-за спин боярских ближников Ерину, которая уже вовсе не выглядела хозяйкой положения, как на памятном допросе. Теперь под стражей была она, а Денис смотрел на нее холодным взглядом, как минимум, свидетеля обвинения, или даже прокурора, хотя чувствовал себя при этом самым паршивым из псов, в отличие от Кузьмы, которого, если и можно было бы сравнить с собакой, то разве что с недовольно ворчащим волкодавом. При виде их бывшей спутницы, ныне конвоируемой бородатыми мордоворотами, он разве что не скалил зубы. Впрочем, не совсем было понятно, на кого именно. По идее, должен был на Ирину. Но Денису почему-то показалось, что щерится он на ее почетный караул. Что тут происходит? Выдохнул Галиций, и сразу стало очевидно, что этот туз в рукаве одного из оспаривающих главенства в русской рате воевод стал полной неожиданностью для другого – Булгаков, который был шире, Челядина в плечах раза этак в два, исходя из внешних признаков, мог переломить своего политического оппонента как спичку. Но столь заметное физическое преимущество от чего то ни в коей мере не придало ему в споре сколько-нибудь заметных дивидендов. «Хорошо, что ты спросил», – кивнул Иван Челядин, и Денис понял, почему стась звал его на польский манер Яном Целядином. Ляхи ценили рыцарскую напыщенность превыше многих других доблестей и добродетелей, в конюшем великого московского князя ее было прямо через край. Хотя и странно, что именно ты меня спрашиваешь, что тут происходит. Что ж, изволь, слушай, вот это схваченное моими людьми особо верная слуга Смоленского епископа Варсанофия, с которым ты вступил в сговор. Да что ты, сговор? С Варсанофием? Тем самым, что убедил Сологуба сдать нам Смоленск? Вот так измена. Тем самым, что убедил Сологуба выкрасть дочь Василия Глинского, племянницу Михаила, который вел переговоры о сдаче города, чтобы вынудить его действовать в интересах короля Сигизмунда. А когда это не вышло, продумал такой шаг назад, чтобы после него сделать три вперед. «Наветом убрал с доски братьев Глинских с твоей помощью. Что он пообещал тебе за это? Да я угадаю, некие секретные сведения?» благодаря которым ты должен был победить войско Сигизмунда, верно? Можешь не говорить. Вижу, что так есть. Ты да что там вижу, ведаю. Только знаешь что? Тебе во всей этой игре дали одну роль. Деревенского дурачка, самолично сующего башку в петлю. Разве не видишь? Все, что напел тебе о походе литовцев в и ложь. Не ляхов, загоняющая в ловушку, а тебя. Их нужно было перехватывать на переправе. Но они почему-то успели одолеть Днепр раньше, чем мы сюда подоспели. «Да к тому же еще совсем не там, где их ждали. Так быстро, что становится ясно, готовы были к этому заранее. Теперь поле битвы принадлежит им. Они его выбрали, заманив нас сюда. Не видишь? Здесь болото кругом. Какой тут нашей конницы маневр? Утопнуть только при любом неосторожном шаге. Аляхи построились меж перелесков. И мы ни черта не знаем, что они скрыли в этих чащах. И где именно скрыли? Может, на самом деле их там в два раза больше, чем взору открыто?» «И что ты предлагаешь?» «Не принимать бой. Отступить. А если его и дать, то только на наших условиях». Лицо Булгакова для разнообразия перестало напоминать цветом запрещающий сигнал светофора. Оно побледнело и будто бы даже заострилось. «Лихо ты придумал. Взять на вооружение слова двух перебежчиков и приблуд только для того, чтобы скинуть меня с командования?» «Не тебе о том рядить». Все рыцарское благородство челядина вместе с удавьем, спокойствием вдруг смела волна прорвавшегося наружу гнева. Ты пришел под Смоленск, командуя новгородской и псковской ратью, вместе с Михаилом Глинским. Но, видать, так он тебе мешал аж до скрежета зубовного, что ты решил его убрать, пусть даже по навету, который подкинули литовцы, и все бы ничего. Да вот великий князь все равно решил не давать тебе права верховодить войском в одиночку. Меня прислал. Я теперь, выходит, следующий, кого ты пуще жизни скинуть возжелаешь. Что ж, по-твоему, я предатель? Нет, ты дурак, который грезит о великой славе. Правда, обязательно единоличный. А таким чужое мнение всегда поперек горла. Даже если они сами прекрасно понимают, что не правы. Такие всегда предпочитают убрать того, кто прав, чем признать свои просчеты. Деятельные дураки в голове любого начинания – верная его погибель так что можешь ериться сколько пожелаешь я трублю отход ты как собака смеешь мне князю такие речи держать не позволю и отступить не дам как под тобой лишь полк правой руки собрался только им побеждать ляхов суй свои наветы псу под хвост сдавленным от злости горлом прорычал голица а я собираюсь сегодня победить «Пока ты был занят, выслушивая наветы двух крыс-вязней, я дал знать своим детям боярским покинуть твои полки и вернуться под мою руку. Что, не ожидал? Или думал, спокойно буду смотреть, как ты мой полк левой руки и большой полк объединяешь со своими? Думал, раздробишь приданные мне силы, и так легче станет меня задвинуть? Хрен тебе! Где мой брат?» Развернулся он к своей свите, тщетно пытаясь придать красной роже величественный вид победителя гроссмейстерской дуэли. «Дмитрий! Велит трубить! Выдвигаемся!» Он взглянул опять на опешившего челядина и не смог сдержать триумфальной ухмылки. «Ну и что ты сейчас станешь делать? Не хотел воевать? Выкуси! Придется! Коня!» Свита Голицы рванула к крылу русской рати, замершему на правом фланге. Бросаться ей на перерез или бить в спину Челядин не стал, он лишь хмуро смотрел, как от булгаковского отряда отщепляются отдельные всадники и несутся каждый к своим, видимо, сотням и полутысячам. Когда Михаил, не особенно сбавляя хода, лихо влетел в порядке воинства, проносясь в промежутках меж почти правильно выстроенных прямоугольников отдельных сотен, те приветствовали его гулом стройных криков, воинственных и разудалых. Не похоже было, что рядовой состав корпуса Голицы разделял опасения Ивана Челядина по поводу предстоящего дела. Впрочем, даже если и разделял, то стадный инстинкт не отменял никто. Увидев своего воеводу, гордо проносящегося прямо меж боевых порядков, многие не исключено и вправду испытали искреннее воодушевление. По рядам полка правой руки прошла волна из вздымаемых вверх копий. Как на стадионе, подумалось Денису. Только вот здесь повод был посерьезнее. «Полковых воевод ко мне!» Рявкнул Челядин, взлетая на коня, как и слез с одним выверенным лихим движением. Зычный голос, который трудно было заподозрить в человеке не особенно спортивного телосложения, взметнувшись над боевыми построениями, рубил коротко и емко. «Большому полку! Стоять! Кто шелохнется в сторону ляха в голову с плеч? Сыскать Обленского и Засекина! Иван Ростовский! Темка!» Скачи в свой передовой, чтобы до моего слова никто не двинулся с места!» «Так напротив нас ляхи пушки выставили!» – недовольно прогудел один из окружавших челядина бояр. «Здесь я так будет! Начнут по нам полить в упор, кого я удержу!» «Как хошь, держи! но чтобы ни один не ворохнулся! К тому же мыслю, не по вам они теперь бить начнут!» Свита московского конюшева спором поскокам откатилась в сторону выстроенных корпусов русского воинства. От нее то и дело отрывались группки всадников и неслись во весь опор к своим полкам. Летели вестовые и в обратном направлении за новыми начальственными распоряжениями или за тем, чтобы уточнить уже полученные, что тоже не было удивительно, особенно в свете того, что над правым крылом рати протяжно взвыли боевые рога и она, медленно приходя в движение, словно нерешительно накатывающая на берег волна, двинулась с места, дрогнула земля качнувшиеся в порыве единого движения пики над головами ратников, придали этому оживлению сходство с кругами отброшенного в воду камня. А о троих беглецах из Смоленска, успевших за время их короткого знакомства друг друга не поразу предать, но все равно каким-то образом в итоге оказавшихся вместе все будто бы забыли, вернее почти все – За плечами Ерины переминались с ноги на ногу двое стражников, которые явно понятия не имели, что им делать – продолжать стеречь эту странную тощую бабу или вернуться к привычной службе. «Оставьте ее нам», – прогудел в бороду Кузьма, бросив на караульных очень тяжелый взгляд единственного своего глаза. «Сами теперь разберемся». «Не начал был один из пещальников, неуверенно покручивая ус и косясь в сторону обоза. Там угадывалось лихорадочное движение. Сновали люди, мычали валы, повозки сдвигались в некое подобие оборонительного рубежа. «Вертайтесь к своим! Там и вы более пригодитесь, чем будете позориться тут, бабу сторожить посреди чисто поля!» Стражники нерешительно переглянулись. Скажите, отдали полонянку людям Смоленского владыки?» – кольнул взглядом Ерину Денис, давая понять караульным, что кормить повязанную предательницу пряниками никто не станет. «То есть нам? Суд над ней епископ сам держать будет. Таков был наш с боярином уговор. Можете у него спросить». Ратники еще раз переглянулись, нерешительно стряхивая оцепенение, помялись, но все-таки передали конец веревки, которым были скручены руки Ерины Денису видимо, разглядев в нем гораздо более представительного и внушающего доверия начальника, чем одноглазый и безухий тать. «Благодарности не жду», – подала голос пленница, как только караульные удалились на достаточное расстояние. «Поэтому и вы от меня не дождетесь, руки развяжите». «Это с чего бы?» – сделанным удивлением скинул брови Денис. «Предателям и полагается быть связанными. Я вон тем двум честным воинам пообещал, что ты понесешь заслуженное наказание» и слово собираюсь сдержать. «Ой, а что такое с нами случилось? С чего бы вдруг гордому небожителю стали интересны мирские заботы? как ты я сумела предать того, кто сам по себе. Может, тем, что башку твою от плахи спасла?» «Нет, тем, что она плахует, и ее сначала выкатила, и теперь я хочу знать, за каким чертом». «То будет вам собачиться», как-то совершенно спокойно махнул рукой Кузьма, вынул из-за голенища нож и подступил с ним к Ерине. Зная нрав Одноглазого, Денис мигом представил, что тот вознамерился сделать с пленницей. Сразу почему-то вспомнился допрос у Щени, во время которого этот бешеный разве что слюну на пол не ронял, кидаясь на всех, кто предал малолетнюю княжную Елену. И нянька этот список заочно приговоренных явно возглавляла. Поэтому, не особенно отдавая отчет в своих действиях, Денис мгновенно шагнул на перерез психу, загораживая собой потенциальную жертву. Перехватил кинжал одной рукой, а другой схватил безухого за горло. Сдавить, впрочем, не успел. «Чего творишь?» – и уставился на него Кузьма. «Я вообще-то веревки срезать хотел». «Ты это что, опять спасать меня кинулся?» Странно, но издевки в голосе Ирины Денис не уловил. Скорее, удивление. И надо сказать, довольно искренне потому врать не стал, похоже на то. Он отпустил Кузьму и развернулся к ней лицом, заодно обнаружив, что его стремительный спасительный рывок съел все расстояние между ними. И теперь, кроме глаз Ирины, он не видел больше ничего, а также вдруг понял, что и видеть-то больше ему ничего и не надо, повинуясь мгновенному порыву, сгреб ее и, словно с головой ныряя в омут, приник к губам. Ожидал чего угодно – встречного удара лбом по носу, тычка коленом по причинному месту, располосованного ногтями на лоскуты лица. Но только не того, что она ответит на его поцелуй. С готовностью, с нетерпением. И пылом ничуть не меньшим, чем у него самого. Словно наслаждаясь тем, что, наконец, обрушились все воздвигнутые ими же препоны, разделявшие их до этого момента. Не было больше ничего. Ни топота тысяч подкованных копыт, ни рёва боевых труп, ни грохота выдвинувшегося в сечу воинства, ни суеты, ни криков, ни лязга металла. Как долго они так простояли, приникнув друг к другу, Денис не решился бы сказать точно. Ему казалось, что бесконечно, и в то же время бесконечно мало. веревки то мне резать? Нет?» Голос Кузьмы вырвал их из сладкого забытия. Как-то буднично подменив его серой обыденностью, куда они оба возвращаться не хотели. Пусть даже понимали, что по-другому никак. Он еще раз посмотрел в ее глаза и с радостью прочитал в них то, о чем думал и сам. Этот момент изменил для них все. Время разделилось не на прошлое и будущее, а на до и после. И уж теперь все точно должно было пойти по-другому. Совсем по-другому. «Я сам». Боясь оторваться от ее глаз, перехваченным горлом прошептал Денис и, не глядя на Кузьму, протянул к нему руку за ножом. Пока резал пута, она не сводила с него глаз. И не сказать, что ему это не нравилось, тем не менее, чтобы заполнить затянувшуюся молчаливую паузу, он пробормотал «Вроде бы не в первый раз видимся». «Да и дышишь мне в рот тоже не первый раз». Ерина кокетливо улыбнулась, и Денис до этого момента, уверенный, что на такое выражение эмоций и обветренное вихрями войн лицо просто не способно, совершенно непроизвольно растянул губы в ответной улыбке. «Не совсем. Я же говорил, что искусственное дыхание – это совсем другое». «Да?» – не заметила разницы. «Покажешь еще раз?» Вот. Одноглазая скотина с очень растерянным видом, пряча глаза от Ерины, показать еще раз не дал. Он, как фокусник, выудил откуда-то сабельку воительницы с гардой в виде переплетенной лозы и протянул ей. «Возьми! Приметная вещица! Жаль, будет потерять!» Именно в этот момент грохнул первый пушечный залп. Поле впереди затянул плотный саван порохового дыма. «Почему не по передовому полку? Он же стоит прямо напротив них!» Они взобрались на пологий взгорок, по склонам которого хило тянулись к небу тощие березки. Именно из-за их наличия они бросились к этой приплюснутой возвышенности, хотели как можно быстрее отыскать место, где можно было бы затаиться, пока Кузьма рванул за лошадьми. Но в конце концов грохот пушечных залпов, отчаянное ржание коней, крик и гвалт заставили их забраться на лысую вершину кургана, взглянуть на сечу и выяснить, что она еще не началась. Оба крыла армии Сигизмунда были словно зажаты между глубоко выдающимися в сторону поля рощицами. Совсем не беспочвены были опасения Челядина, что ляхи могли укрыть в этих перелесках засадный полк. И не один. Центр вражеского войска составлял солидный отряд пехоты. Передовые ряды укрылись за здоровенными в рост человека щитами. Над ними щетинился в небо лес копий и алибард. И щиты эти вовсе не выполняли функцию нерушимого забора – В какой-то момент державшие их пехотинцы поворачивали их ребром, и вся эта конструкция раскрытых жалюзи отступала назад, открывая батарею из десятка пушек. Та давала нестройный залп и снова откатывалась под прикрытие щитов. Огонь она вела вовсе не по передовому полку московской рати, что выстроился прямо напротив, а по корпусу Галицы, который пришел в движение раньше остальных сил и заметно выдался вперед. «Потому что они знают, откуда будет главный удар, с правого крыла, вот и бьют по нему». «Тогда какого черта и Голица и Челядин продолжают стоять?» «Потому что один понятия не имеет, что выкинет другой. Пойди Голица в атаку, может остаться на поле битвы один против всей Сейратиси Гизмунда, а Челядин наверняка хочет своим бездействием дать понять Булгакову, что без его Рати у того черта Лысого что-нибудь выйдет». «Но ведь тогда получается, что у Голицы только одно остается». «Сдаться Челядину? Ты веришь, что он рассматривает такой вариант?» «Нет, наоборот. Рвануть в атаку!» В передних рядах полка правой руки бурлили разброты сумятица. Лошади дико ржали, рвали у дела, вставали на дыбы. Под их копытами стенали и гибли раненые. Каждый новый заряд пробивал глубокую брешь в строю. Ядра убивали, рвали, кромсали и калечили предсмертный виск лошадей мешался с воплями раненых. Щиты ляхов в очередной раз разошлись в стороны, и успевшие зарядить под их прикрытием орудия пушкари снова дали залп. Через русский строй словно прошла коса, как траву, сминая торчавшие до этого кверху копья новгородцев и псковичей, вместе с людьми, взметая в воздух и размазывая по земле обрывки человеческих тел. Даже такой неважный специалист по тактике средневековых войн, как Денис, понимал, что долго это стояние под обстрелом не продлится. Полк Галиции готов был сорваться с места. Оставался лишь вопрос, куда именно. Назад, где не доставали секущий живой строй ядра, или вперед, на поджидавшие пики поляков. Это ведь ты доставила Галиции сведения о передвижениях Лехов и их планов на битву. «Смотри-ка», – сказал Ляхи, – и даже не глянул на мои ноги, – хитро прищурилась Ирина. – Теперь даже не знаю, радоваться тому, что отучила от этой привычки, или расстраиваться. Там впереди пехотинцы Сигизмунда снова с грохотом сдвинули щиты. Было очень похоже на то, что упражняться так они могут до вечера. Но основные силы русских по-прежнему стояли на месте. Не похоже было, что Челядин собирался идти на поводу у Булгакова, вынужденно вводя в бой верные ему полки. Увидев, что творящееся перед ним зрелище не особо настраивает Дениса на шутливый тон, Ирина стерла с лица улыбку, и в глазах ее тут же блеснул вызов. «Да, московиты гибнут сейчас из-за меня, и если все пойдет как запланировано, то все их воинство останется сегодня здесь». «Но почему? Зачем тебе это?» «Затем, что я степнячка, дикая дочь Мурзы Аяза, так меня все называют, московиты мне не друзья и не союзники». Денис повертел в пальцах маленький блестящий предмет. Предмет, с которым во всей этой истории было связано слишком много. Епископский перстень. Как же интересно, твоим союзникам стал Варсонофий. Мурза отдал под его власть. Повелел исполнять все его приказы. Так, дескать, принесешь больше пользы, чем будешь по степи с саблей скакать. Сначала я стала лучшим лазутчиком владыки, ведь дела духовные вовсе не все, что интересовало святого старца. А затем он устроил так, что меня приняли ко двору князя Глинского. Почему тогда Тарунский обращался с тобой как с пленницей? Его никто не предупредил. Пыталась объяснить, но этот спесивый осел ясное дело и слушать не стал. Никто в его отряде не знал о тебе? Очень на тонкого интрига. Да ведь каждый из них мог тебя убить, и весь план накрылся бы». «Один человек знал. Байстрюк какого-то литовского магната. Но, насколько я поняла, его убил какой-то упавший с неба идиот, прежде чем Тарунский расставил засаду на обоз». «Шеф! Как то оказалось связано с ним?» «Кто-кто? Старик в подземелье». «То есть весь побег из города был спланирован заранее?» «Вовсе нет. Понятия не имело, куда мы бежим и зачем, но раз епископ сказал бежать, побежала. Он никогда и никому не раскрывал свои планы полностью». Один делает одно, другой – другое, без вопросов. Потому не спрашивай меня о причинах подмены княжны. Я их не знаю. Просто сделала, что велели. Сомневаясь, что это повеление в оставить нас с Кузьмой в живых. Да еще и вытащить из поруба, прибегнув к помощи кромчаков. Ирина посмотрела в глаза Дениса. Прямым, немигающим взглядом. Я и подумать не могла, что ты настолько глуп, чтобы явиться сюда. Где, скорее всего, убьют. Или снова Кузьма притащил как всегда, спасать настоящую княжну? От чего? От того, что может случиться, если посполит орушение, вместе с поляками вдруг да проиграют. Она что, в войске литовцев? В том, которая стоит там? Но ведь Тарунский должен был доставить ее в Литву. А перед тем передать планы передвижения и численности русского войска Константину Острожскому, воеводе той рати, что стоит сейчас напротив нас. Но ведь он мог передать бумаги и отправиться дальше». «Не пропустить избиение московитов? Сам ты в это веришь?» Денис тут же вспомнил, что поляк не постеснялся помародерничать, когда представился случай обобрать убитого сына какого-то магната. «Ратмистер наверняка сейчас в свите Острожского, готова обзаклад заклад биться, ждет, когда после победы начнется дележ трофеев и заложников». Пушечный залп на сей раз прозвучал неслитно, но разнобой вышел почти незаметным, будто какой-то недобрый исполин провел по клавишам адского пианино. Противоположный берег травяного моря, раскинувшегося между двух войск, снова наполнился хряском перерубаемой плоти, скрежетом сминаемого железа, треском ломающихся копий, отчаянными воплями искалеченных людей и пронзительным конским ржанием. Сумятица в рядах обстреливаемой рати Голицы достигла пика. Передний строй, который по приказу Воевода выдвинулся вперед, теперь начал пятиться, напирать на задние ряды, сменая и смешивая строгие боевые порядки. В тыл потянулись и раненые. В измятой, окровавленной броне многие без оружия. Кто-то мог идти сам, других тащили в сторону обоза чуть менее пострадавшие соратники. Денис обратил внимание на двух едва ковыляющих воинов, которые двигались, опираясь друг на друга. Один подволакивал окровавленную ногу, которая казалась просто перемолотой штаниной, у другого не было руки. Денис видел такие раны и знал, что даже в его времени, без своевременной современной медицинской помощи, вряд ли у них был даже призрачный шанс прожить хотя бы час. А уж здесь. Раненых обогнала лошадь. Она дико вращала глазами и неслась с жалобным ржанием, стараясь покинуть страшное место. За ней волочился клубок-кишок, а на спине сидел убитый хозяин с начисто снесенной головой, вместе с левым плечом. И именно в этот миг над полем, над которым потянулся шлейф серого дыма, взвился ввысь слитный рев труп, решительный и требовательный. «Отступают?» – с надеждой повернулся Денис к Ерине, и увидел, как на пригорок верхом с двумя заводными конями въезжает Кузьма. Наоборот, сигнал к атаке! Сознанием дела крякнул бывший воин по местной коннице. Это что ж, Голица пошел банк? Куда пошел? На виселицо! Воинство Булгакова, насчитывающее далеко не одну тысячу всадников, снялось с места. Словно гигантская волна, оно качнулось вперед и выплеснулось на луговину, затопляя ее, подминая под себя все поле. И как та же волна, прорвавшая плотину, конный поток, постепенно набирая ход, устремился на мгновенно ощетинившуюся за пруду польских полков. В небо взвелись бешеные крики многих сотен людей, рев труп, хлопанье флажков на опускаемых пиках, земля под ногами ощутимо задрожала, и это при том, что кавалерийская лавина уносилась прочь от взгорбленной вершины, на которой смотрели ей вслед смоленские беглецы. А что чувствовали ляхи, на которых накатывался этот железный разлив, сотрясающий покой луговых трав и возносящий к самому небу громыхание железа, Денис и думать не хотел. «А нам с ним не по пути», – нетерпеливо проговорил Кузьма, озабоченно глядя на ринувшиеся вперед полки. «Давайте быстрее поконим, пока успеваем ноги унести». «Я остаюсь», – просто и без изысков отрезал Денис. Башкой стукнулся. Ты сюда нёсся только заради того, чтобы увидеться со своей зазнобой». Оба при этом, не сговариваясь, будто бы виновато покосились на Ирину. Судя по блуждающей по ее губам улыбке, это откровение ей пришлось по душе. Увиделся? И даже вроде как столковались о том, Ас ⁇ вот и славно, чего тебе еще надоть? Двигаем отсюда. Для чего тогда приперся сюда ты? Чего? Ты всю дорогу как блаженный рвался спасать малолетнюю княжну, рискуя при этом всеми находящимися вокруг жизнями, без сомнений. И вот, когда мы узнали, что она там, впереди, ты вдруг разворачиваешься назад? Это как? Легкая конница полка правой руки в это время опередила тяжелых копейщиков, вырвалась перед ними на оперативный простор, но кидаться на пики вышедшей вперед польской пехоты не стало». Густо сыпануло стрелами. На ордынский манер прямо седел на скаку. Прицеливаться не было резона. Густой свистящий Рой накрыл позиции ляхов, собирая первую жатву и с их стороны. От позиции Сигизмундового воинства донеслись крики и проклятия, которые перекрыл громовой раскат нового залпа пушек. Несколько всадников буквально смело на землю, кого-то вместе с конями разметав искореженные тела и растерев их по растоптанной луговой траве. Но подвижные лучники теперь не стояли единым строем на месте, и выкашивать их сыпанувшие в стороны сотни становилось гораздо труднее. Они, словно желая показать, что и не помышляли наскакивать на ряды поляков, взяли резко левее ожидавших их копейщиков, осыпав стрелами вражескую батарею. Не все пушки успели скрыться за повезами, несколько человек из их обслуги рухнули на траву, равно как и особо замешкавшиеся щитоносцы. Слитно хлопнули прикрываемые щитами арбалеты, а затем раскатом громыхнул мушкетный залп. Стреляли как из ставшего по центру большого полка ляхов, так и с левого крыла их рати. Все позиции тут же затянул густой шлейф дыма, закрывая обзор и той, и другой стороне. Единственное, что с такого расстояния понял Денис, выцеливали они вовсе не продолжавших осыпать их стрелами лучников – Тяжелая псковско-новгородская конница с пригнутыми к земле копьями вылетела на оперативный простор. Приветствовавший их ружейный салют разметал, перевернул и повырывал из сёдел почти всех скакавших в передних рядах конников. Многих мгновение спустя растоптали свои же, несущуюся следом железную лавину было уже не остановить. Миг, другой, и с оглушительным грохотом, треском, лязгом и криком конница галицы врубилась в передовые сотни польского войска. Гулкий раскат сшибки двух воинств взлетел, казалось, к самым облакам. В плохо различимой за стелющегося по лугу белесого порохового тумана дали загремела битва. Гулкий ее железный звон и рокот нечеловеческих криков заставил Дениса сбросить оцепенение. «Надо идти к Челядину!» «Сдурел?» У Кузьмы вроде бы даже задергался единственный его глаз. «Если что и надо, так драпать отсюда, покуда можно еще». «Хочешь, драпой А я собираюсь той гниде, что все это устроило, своему старинному знакомому, переломать все кости, до каких только доберусь. Он хочет за какой-то надобностью отправить княжную Елену в Литву, тогда я собираюсь ее отбить». «Что? Отбить? Ты точно с коня не падал?» «Макушкой вниз. В одиночку собрался лезть на целое войско?» не обращая больше внимания на причитание кузьмы денис нашел взглядом глаза ирины ты со мной еще бы серьезно но ведь ты нашим поможешь каким нашим кому я помогу так это ханство мне что лях что московит одинаковые враги а когда они пускают кровь один другому степь цвести начинает да вы совсем что ли взорвался кузьма через столько прошли и итог мы за тем чтобы поехать сейчас и самовольно ребра на копье нахлобучить ну уж нет Что случилось? Где? В твоей башке. Ты так и не объяснил, с чего вдруг передумал спасать княжную Елену. Знаешь, я успел привыкнуть тут ко многому. Михаил Булгаков носится с рукописями, которые лучше бы сгорели, и сует нос в дела очень сильно второй свежести. А Василий Иванович наверняка понятия не имеет, что такое тачанка, и сам старается спихнуть в реку целую армию. Но к тому, что ты внезапно остепенился и обзавелся инстинктом самосохранения, привыкнуть труднее всего. Вот я спрашиваю, что случилось? Что-что? Кузьма удивил еще больше, когда лицо его приняло очень смущенное выражение. Что? Больше такого никогда не позволю. Чтобы снова все потерять? Да черта лысого! Да ты о чем вообще? Это твое дело. Скажи лучше, чего ты там собрался плести конюшему? Челядин сидел в седле монументальной статуи и, таким же, как у всех памятников, взглядом равнодушно взирал на склонивших головы лазутчиков. Совершенно неясно было, обдумывает он сейчас их слова или вспоминает, далеко ли придется посылать за палачом. «С чего я должен вам верить?» «Даниил еще не поверил», — соврал Денис. «Он и Булгакову поверил, а тот, глядит что творит этот бес красномордой. На левом фланге вражеского войска крутился и кипел водоворот лютого сражения. Полки голицы врубались в порядке ляхов, заставляя их ряды вздрагивать, сжиматься и выгибаться под неистовым напором тяжелой новгородской конницы. После чего откатывались, перестраивались, давая простор для легкой кавалерии, тут же начинавшей засыпать противника ливнем стрел. Тот не оставался в долгу, отвечая арбалетным и ружейным огнем. Пару раз пробовали сказать свое веское слово пушки, но, поняв, что, выдвигаясь из-за прикрытие пехоты, больше теряют собственные обслуги от русских стрел, чем наводят шороху в рядах наступающих, затею эту оставили. А затем кружащий хоровод конных лучников рассыпался, давая место для маневра латникам. Те наваливались в другом месте, и стройные порядки польских ширенг снова стенали, гнулись и в громыхании неистовой схватки понемногу откатывались назад. Похоже на то, что Голица скоро удастся прорвать их фланг. Еще бы, столько народу из большого и левого полков увел нехресть. И тогда Острожский вынужден будет отвести в бой свой резерв, тяжелую конницу. «Замыкающий хуф большого полка», – вставила Ирина, – «гетмана польского Сверчевского». Челядин холодно глянул на нее. «С чего я должен верить той, которая до сих пор водила за нос наших бояр? И по вине которой сейчас кипит вся эта каша?» Тон боярина был таким, что продолжение фразы лежало на поверхности, и которая сейчас должна болтаться в петле, но вместо того, по то недогляду смеет обращаться ко мне. «Потому что у твоей светлости и свои лазутчики есть», – поклонился Денис, удивляясь собственной обходительности в переговорах с важной шишкой. «И, скорее всего, их сведения говорят примерно о том же самом. И как только ляхи ударят по голице своими латниками, оголив свои тылы», «Нужно будет бросать в бой свои силы. У них перевес в пехоте по центру, да еще и пушки, а мы двигались скорым маршем, и свой походный наряд вынуждены были оставить. Центр нам и не нужен. Его необходимо лишь связать. Если ляхи опрокинут Голицу, то выйдут как раз во фланг большому полку». «Они выйдут ему во фланг и в том случае, если он останется стоять на месте. Так уж вышло, что наше войско раскололось на две части. И, скорее всего, они о том знают. Но вряд ли ожидают того, что и мы осведомлены об их слабых местах. Если тебе удастся связать боем их пехоту, а голиться не рассыпаться от удара тяжелой конницы, то можно обрушить их правый фланг». Там стало поспалиторушение, рушение. Как будто никому конкретно не обращаясь, сухо проговорила Ирина. «А Сигизмунд собирал его все лето». Глянув на замершие вдалеке вражеские полки, задумчиво проговорил Челядин. «Да так и не собрал, сколько хотел. Половина вообще не явилась. Если бы не ляхи, он против нас и выйти бы не решился». «Он и не решился», – хмыкнула Ирина. «Целый литовский корпус в Борисове оставил. Себя охранять». Челядин глянул на свою свиту. Степенные бояре с максимально серьезными лицами и монументальными окладистыми бородами, разумеется, глядели на троицу непонятных лазутчиков, как на пойманных в собственной перине клопов. но а несмотря на это, что они могли сказать? Войско имело шанс отступить лишь в том случае, если бы не приняло бой. Теперь Голица не оставила места для маневра. Развернуться – значит обречь на погибель целый полк новгородцев и псковичей, да еще и подставить под удар собственную спину. Остаться стоять на месте, дождаться примерно таких же последствий. Выход действительно виделся один – вступить в бой. И покуда не стало поздно, на своих условиях. «Опрокинем их правое крыло, обрушим и их тыл», – решил Денис высказать вслух вывод, который все, похоже, уже сделали самостоятельно. «Именно в этот миг в небо взвился оглушительный рев огромной толпы, могучий, торжествующий и до кровожадный». Стройные ряды польской рати треснули, рассыпались и подались назад. Кое-где оставшиеся островки недрогнувших частей стиснуло, завихрило и окружило, давя и сметая половоди, прорвавших оборону северных полков московского княжества. «Пора!» – никому не обращаясь, выдохнул Кузьма, завороженно глядя на прорыв полка правой руки. «Все все слышали!» – возвысив голос, грянул Челядин, обводя взглядом своих штабистов. Наказ всем полкам. Строимся в атаку! Командный пункт мгновенно накрыла волна лихорадочного оживления. Беспокойно заржали кони, застучали копыта, забегали дьяки, со всех сторон грянули команды, взметнулись вверх стяги и вонзили в небо свою пронзительную песнь Боевые трубы. Челядин, оставив на своих ординарцев беготню по выполнению приказа, снова навис на своем вороном над странной троицей лазутчиков. Или перебежчиков. С их принадлежностью он еще явно не определился. О чем и сказал тихо, но максимально веско. «Следуйте в полк левой руки. Даю вам полусотню своей охраны, как людям Даниила Васильевича. В атаке они вас прикроют, случись что». «Или изрубят», — понимающий кивнул Денис. «Случись что». Но спорить не стал. Смысл? Ведь именно для того они и пошли к Челядину. Затея отбить Елену, атакуя армию ляхов, втроем, очень вряд ли увенчалось бы успехом. Человек, руководивший воинством по ту сторону поля, похоже, тоже знал свое дело. Едва стало ясно, что левое крыло его рати смято, разорвано, отброшено назад и вот-вот будет сметено в Днепр, он оперативно выдвинул резерв. С хладнокровием шахматного гроссмейстера, выбрав ровно тот момент, когда стремящийся развить успех Радь Галицы, так втянется в атаку, что растянет собственный фланг. Именно в этот момент в него ударил выведенный из резерва хуф тяжелой конницы. Видеть этого Денис не мог. К этому моменту их под конвоем почетного караула уже припроводили на противоположный край поля Большой Крови. До слуха Дениса по-прежнему доносились отголоски сражения, но кипело оно далеко за пределами видимости, отгороженное от него изготовившимися к тому, чтобы вцепиться друг к другу в глотки своими и чужими полками. Но в один прекрасный момент звуки эти взбурлили с новой силой. Грохот тысяч копыт сменился взмывшим на дроще оглушительным железным грохотом и воодушевленными криками, которыми огласила округу пехота Большого полка ляхов, бурно ликующая по поводу собственного спасения. Можно было понять, уж она-то прекрасно видела и осознавала, чем грозит ей успех флангового маневра московитов. Единственное, что не могло не радовать, если гвалт, бурлящий и громыхающий железом сумятицы, был слышен довольно отчетливо, значит битва продолжалась, а полки голицы, если уже отступали под напором свежих сил врага, то явно с боем, сохраняя порядок и не ударяясь в бегство. Пора, не хуже гуся, вытягивая шею в ту сторону, откуда доносился ляской гомон сечи, вертелся в седле Кузьма. При этом сидел он в нем, как в влитой. Видно, что практика такого рода вождения была у него многолетняя и богатая. А Ирине и говорить не приходилось. Та вообще выросла в степи, наверняка в принципе не слезая с коня. А вот Денис, если что и мог делать с таким же рутинным выражением лица, каковыми торговали его спутники, то разве что вид, будто осознание предстоящего заезда по пересеченной местности, не производило на него должного впечатления. Когда подадут сигнал, тогда и станет пора. Было видно, что полусотник охраны Челядина, которого вдруг приставили присматривать за скользкими поглядами, хочет всем своим спесивым видом показать, кто здесь опытный рубака, а кто безухий тать, которого рубака этот вынужден прятать за собственной спиной вместо того, чтобы вздернуть на ветке. «Вот благодарствую, добрый воин, за мудрость!» – подозрительно вежливо и обходительно склонил голову Кузьма. «Как зовут тебя, Ратник?» «Дмитрий». «О, как князь Донской?» Не Дмитрием ли Ивановичем тебя тоже кличут? Нет. Ясно. Ну так вот, ступай под конский хвост, Дмитрий Неиванович. Ишь, советчик мне тут сыскался многомудрый. Что ты сабельку цапаешь? Рановато мне пока башку снимать, дождись хотя бы, покуда до литовцев доскачем. А того краши их, руби, ежели умеешь, конечно. Или что, примешься их учить правильно строй держать? Если до сих пор Кузьма умудрялся расставаться со своей головой по частям, то теперь все сделал, чтобы лишиться-таки ее в раз. И полностью. Стремительно вылетевшая из ножен сабля рекомого Дмитрия именно о таком ходе развития событий свидетельствовала самым наинагляднейшим образом. Но этот исполненный драматизма момент свел на нет еще более пронзительный и угнетающий миг. Рев труп возвестило начале атаки. Не то чтобы Денис разбирался в тонкостях этого средневекового аналога азбуки Морзе, но потому как пришла в движение огромная масса людей вокруг него, другое прочтение данного звукового сигнала трудно было предположить. «Ну что, друг мой Дмитрий?» Бесшабашная удаль в улыбке Кузьмы не сделала ее хотя бы чуть менее страшной. «Увидимся вон у того леска, видишь, впереди», – указал вперед уворованным польским клинком безухий тать. «Гляди, только не отстань, я, штокма, на тебя и рассчитываю». Двигались поначалу в неспешной давке, как в очереди в кассу кинотеатра, если бы, конечно, в ней принято было находиться верхом, а в качестве вечернего туалета натягивать на себя звенящее железом и скрипящее кожей облачения. Лошадку Денису татарские знакомцы Ирины определили самую неказистую и смирную. Обнадежили даже, что это не ему нужно привыкать к ней, а наоборот, ей к нему. Зато, когда привыкание это состоится, его проблемы с вольтежировкой останутся позади. Бесстыдно соврали. Когда в тесном строю они двигались вперед, со скоростью страдающей запором черепахи было еще терпимо, но продолжалась эта идиллия не особенно долго. Едва под монотонный слитный гул, в который превратился топот тысяч копыт, конное войско перешло на легкую рысь, Денис понял, что мероприятие нынче его сегодня ожидает развеселое. Подтвердил его предположение громовой раскат, прорезавший прозрачную высь блеклого осеннего неба. Сочные контуры зеленой кромки леса, в отличие от рощи под Смоленском, не тронутые пожаром желтых красок, окутались дымом, точно таким же, каким оцелютовали ляхи приближающимся полкам Голицы. Только вот на сей раз стреляли по ним. Не сказать, что для Дениса был каким-то откровением свист пуль, Но он привык к совсем другой тактике атакующих действий и модели поведения под массированным обстрелом. И упомянутые действия, и вышеуказанная модель в качестве главной смысловой нагрузки полагали максимальное уклонение от посягательств на собственную жизнь. Поиск укрытия, короткие перебежки, судорожное вжимание в землю, Ну уж точно не атака в лоб, весь тактический смысл в которой для каждого отдельного бойца сводился к лотерее выбьет тебя из седла одна из рой несущихся навстречу пуль или вжикнет мимо. Он сумел в этой свистопляске отыскать глазами Ирину. Она держалась в седле легко и свободно, будто совершала легкий променад на велосипеде. При этом правила только одной рукой. В другой, опустив и чуть отставив в сторону, держала свою изящную сабельку. Ни пулям, ни ядрам не кланялась и вообще не похоже было, что сколько-нибудь переживает по поводу их густого посвиста. Он точно знал, что в передних рядах сейчас дикая свалка из порубленных и посеченных тел, и на сей раз совсем не мучился любопытством и вовсе не хотел разглядеть, что именно там творится. Рядом что-то проорал Кузьма. Расслышать ничего не удалось от буквально давившего барабанные перепонки топота тысяч подкованных копыт и крика людей, зверевших от предчувствия близкой крови, очень большой крови. «Что?» – выкрикнул Денис, стараясь при этом не отвлечься от процесса скачки до такой степени, чтобы вывалиться из седла. «Саблю вытащи! Рубить шпорами собрался?» Нет, рубить Денис не собирался. Ни клинком, ни шпорами, ни зубами. Он лишь сильнее вцепился в узду и вдавился, погиб в стремена. Оказалось весьма своевременно. Протяжный свист прорезал громыхающую дробь конной атаки. Ядро чудом не оторвало голову коннику в короткой кольчужной рубахе поверх стеганого кафтана, разминувшись с колпаком, опушенным грязной меховой оторочкой на пару сантиметров. Зато на излете, взметнув фонтан дерна, шмякнулась под копыта лошади другого всадника. Животное, пронзительно заржав, со всего маху рухнуло на землю головой вниз, увлекая за собой и наездника. Тот даже вскрикнуть не успел. Бешено вращающееся ядро выворотило копыта и скачущего следом коня. Тот, словно из-под ног вырвали землю, грохнулся плашмя, придавив колено не успевшему освободиться от стремян копейщику. Остался ли он жив или был затоптан лавиной скачущих следом однополчан, Денис уже не увидел. Набравшая ход лошаденка азартно, словно тоже решив поучаствовать в лотерее «убьют, не убьют», понесла спором по скокам. Галоп это уже или пока нет, он точно сказать не мог. Единственное, что мог понять, так это то, что было быстро, тряска и до одури опасно. Но он несся вперед, хотя бы потому, что не хотел стать балластом для Ирины, чтобы она ни в коем случае не принялась бросаться ему на выручку, рискуя своей жизнью. Поэтому дал себе слово ни в коем случае не вывалиться из седла. Грохот мушкетов, пушек и многострунное хлопанье тетиф-арбалетов звучали уже гораздо ближе. Конники срывались с сёдел или обрушивались в грустно покачивающуюся высокую траву, часто вместе с лошадьми, причем валились все чаще и все ближе к Денису. Пару раз лошаденке приходилось проскакивать через еще дергающиеся остовы людей и животных, в очень разной степени скореженности и развороченности». Прикрывали его и неотступно следовавшие поруч конники из полусотни охороны. Напирая справа или слева, они время от времени заставляли Денисову лошаденку объезжать стихийные баррикады из неподвижно распростертых или судорожно загребающих землю изломанных тел. Случалось, что подобный барьер она перемахивала и самостоятельно. Как долго продолжался этот дикий конкур, час или пару-тройку минут – Ошалевшему от безумной тряски в пляске смерти Денису понять было сложно. Зато он мигом почуял финишную прямую сумасшедшего заезда, когда сначала в нос ударил горьковато-сладкий запах горелого пороха и селитры, а пару секунд спустя он ворвался в лениво клубящийся над полевой травой саван порохового дыма. По инерции он еще несся какое-то время, не разбирая, где свои, чужие, верх, низ и вообще, что происходит. Дымовая завеса не успевала рассеяться, как сквозь нее снова проблескивало зарево огненных вспышек. Сколько еще вокруг него полегло народа от рвущего воздух железного дождя, он уже не считал. Много. Вой, крик, треск выстрелов, топот, скрежет железо и тугой свист стрел. Денис вдруг поймал себя на ощущение, что побыстрее уже хочет доехать до литовцев, просто чтобы закончилась эта скачка через коридор смерти. И все равно, вздыбленные на им копия и тяжелые лезвия алибард вынырнули из рваной серости дыма как-то вдруг и внезапно. Правда, судя по всему, только для какого-нибудь новичка. Несшийся впереди конник словно бы ждал этой встречи с особым трепетом и нетерпением. С гортанным криком он привстал на стременах, размахнулся и метнул в строй врага короткое тяжелое копье. Тут же рванул из седельной сумы другое, но его бросать не стал, резко поворотив лошадь, рванул вдоль вражьих порядков. Откуда немедленно вылетел встречный комплимент «Дротик на тонком древке». Цели он не достиг, полоснув острым краем грудь другой лошади, от боли гнедая заржала, встала на дыбы и замолотила копытами. Всадник удержался в седле, но лишь за тем, чтобы в следующее мгновение свалиться в истоптанную траву с торчащим из правой стороны груди арбалетным болтом. Передние конники с оглушительным грохотом, взметнув в небо яростную многоголосицу, врубились в ряды посполитого рушения. Одни на полном скаку, другие успев притормозить в самый последний момент. Треск ломаемых копий, стук железа о щиты, предсмертные хрипы и отчаянные вопли под оглушительное конское ржание. Узкий оборонительный рубеж меж двух рощ в мгновение ока превратился в свалку двух врубившихся друг в друга ратей. Поток атакующих подхватил Дениса и поволок именно в ту сторону, откуда оглашал округу гром сечи. Угодить в закрутившуюся там мясорубку хотелось не особенно, но спрашивать его желаний никто, разумеется, не собирался. Прорвать сходу линию обороны не получилось. Литовцы стояли отчаянно, тесные их ряды прогибались, стонали, исходили кровью и криками отчаяния, но не рвались. Конники русской рати наваливались сверху, рубили и кололи, засыпали защитные порядки стрелами и с улицами. Получали в ответ такие же горячие подарки, сдобренные еще и раскатами огненного боя. Коннику, рубившему ряды рушения каким-то копьем с широким наконечником, неожиданным ударом снизу пробили живот, насквозь, а кровавленная железная жала показалась из спины, пропоров бахтерец. Тут же тяжелый бердыш врубился ему в основание шеи, почти начисто смахнув голову. Лошадь, одурев от запаха крови, рванула куда-то в сторону с пронзительным ржанием, унося исковерканное тело наездника, смешивая при этом напирающие ряды атакующих, а заодно на какой-то момент оттесняя от Дениса неотступно следовавших за ним стражников Дмитрия Неивановича. В душной толчее и кровавой давке вышло так, что лошадь Ирины волна атакующих вынесла прямо на выгибающийся рубеж обороны, и коняга тут же получила удар топором на длинной рукояти по ноге. Она даже не заржала, почти по-человечески пронзительно взвизгнула, И тут же, потеряв равновесие, обрушилась на убивающих ее людей, вместе со своей наездницей, которая, перелетев через голову умирающего животного, рухнула где-то в глубине строя литовцев, ни разу при этом даже не махнув своей любимой сабелькой. Гвалт сечи гремела, стенала глушительно, оглушительно, но даже сквозь этот рев и грохот Денис услышал надсадный крик. С отчаянным воплем Кузьма, широко раскинув руки, прямо с седла выпрыгнул на вражеский строй. Его встретили воздетыми гизармами и очень, должно быть, удивились, когда по личной инициативе прыгнувший на острогу карась остался цел невредим, а вместо того, чтобы умереть, сбил с ног двоих ратников и прорвал строй. Денис, не особенно долго думая и глубоко рассуждая, кинулся следом за одноглазом в образовавшуюся брешь, почти в точности повторив его маневр, убийственный для кого угодно, только не для них двоих, в совершенно непробиваемой местным оружием броне. На ноги вскочили почти одновременно, в окружении врагов. Лишь осознав это, Денис выхватил из ножен свой клинок, чуть ли не с облегчением. «Чем же она тебя так приворожила, что на копья ради нее кинулся?» – проворчал Кузьма. «Все что угодно, лишь бы больше седлом с раку не мозолить», – криво усмехнувшись, проговорил Денис. «Видишь ее? Видел, куда свалилась, будем прорубаться». Для начала, правда, пришлось отбиваться, потому что рубить принялись их причем со всех сторон. И если привычный к такому ведению боя Кузьма отмахивался лихо и сознанием дела, то Денис очень сильно порадовался непробиваемости своего куяка. Кожаная броня, укрепленная сцепленными железными пластинами снаружи, но притом том еще и укрепленная непробиваемым подкладом изнутри, приняла столько ударов, что оставалось только девица, как не разошлась на лохматые лоскуты. Ему прилетело и копьем в живот, и саблей в плечо, и чем-то столь же малоприятным куда-то ниже почек. Благо, пузо есть он еще не успел и, в отличие от главача, затянул ремни по бокам на совесть, чтобы меж двух притянутых друг к другу частей куяка волос нельзя было просунуть. Как правило, каждый из рубящих его людей после своего смертельного выпада пучил удивленные глаза и отваливал вниз челюсть в очень непритворном удивлении. Этой секунды замешательства, даже такому несильному мастеровитому рубаке, как Денис, вполне хватало для симметричного ответа. А так как его оппоненты не располагали бронежилетом из будущего, то эти мгновения замешательства становились завершающим штрихом их жизненного пути. Куда бил и как рубил, он не смотрел, просто принимал удары, сек, колол и переступал через падающие тела. В этой дикой резне куда больше были полезны мясницкие навыки Кузьмы, нежели изящные дуэльные пируэты. Они прорубались сквозь орущую толпу с неотвратимостью самой смерти, с упрямством решившихся на последний подвиг самоубийц. Что чувствовал в это время одноглазый бандит, Денис знать не мог, зато мог точно сказать, что для него этот прорыв дороже жизни. Он чувствовал, что ему просто не было бы смысла жить, не сумея прорубиться туда, где еще мелькал меж жупанов длинный стеганый кафтан. Они успели. В последний момент, но успели. Кузьма кинулся грудью прямо под секиру, занесенную над головой Ерины. Топор был жутковатого вида, массивный, с тяжеленным огромным лезвием и обитым железом обухом. Денис невольно поморщился, когда оружие упало на тесно подогнанные пластины нерушимой брони. Потому что понимал, защитная амуниция высокотехнологична, но не волшебна. Предел прочности наверняка был и у нее. И очень походило на то, что такой лихой удар мог этот предел порушить. Безухий хрипло вскрикнул и упал на одно колено. Ждать пока такой же комплимент обрушится и на него Денис не стал. Без замаха рубанул своим клинком куда-то в область шеи Литвина, другому ополченцу двинул железным манжетом в лицо. Увернулся от неприятного выпада палашом в область бедра. Такой вполне мог завершиться разрывом артерии, и никакие чудеса науки не помогли бы. Обошлось. В последний момент отбил метивший в Ерину чекан. Рука онемела и едва не выпустила оружие из ладони. Следующий удар должен был прилететь ему в голову, но тут уже взвелась Ирина. Смазанным змеиным движением выстрелила рука с зажатой в ней изящной сабелькой. Она вошла в горло литовца почти по самую гарду в виде витой лозы. Невесть откуда прилетевший мах Глефой должен был, если не отрубить воительнице руку с сабелькой, то как минимум сломать, выворотив наружу пару костей. Кузьма поспел и тут подставил свою руку, лязгнула и проскрежетала так, что аж зубы заломила. Конечность Одноглазого тут же повисла плетью. Денис боднул копейщика стрелкой шлема в переносицу, врезался в него плечом, сбивая с ног, добивать не стал, вернее, не дали. Он как-то не заметил, что характер резни изменился. Теперь они не были втроем в тесном кольце врагов. и ржание лошадей, топот копыт и звон сбруи больше не был звуком где-то на периферии внимания. Теперь он накатил прямо до них. Окружил и даже отгородил от эпицентра битвы. Она вообще как-то распалась на отдельные островки. Литовцы отступали. Одни организованно четкими и почти ровными порядками. Другие откровенно бежали. «Ты что, самоубийца?» Тяжело дыша с какой-то странной укоризной, проговорил Денис, глядя на потирающего руку Кузьму. Тот и так-то красавцем не слыл, а уж гримасы боли превращали его физиономию в поистине орочью абразину Ревность! понимающе кивнул безухий с очень мерзкой вымоченной улыбочкой. Не переживай, тут я тебе не соперник. Считай, что сначала сделал, а потом подумал. На копье с лошади тоже кинулся, не подумав. Спасибо. Оба синхронно обернулись к Ирине. Наверное, потому что не тем она была человеком, кто направо и налево расточает благодарности и кидается на шею своим спасителем, но она удивила. Тут же, как в атаку, бросилась, прильнула к Денису и впилась в него поцелуем. а, -а, -а, -а кисло улыбнулся Кузьма. «Так это ему спасибо, не мне!» «Ладно, ладно, я-то так, не для благодарности!» Он еще раз поморщился, потеряв разбитую грудь. Болела она жутко, как и рука, но одноглазый надеялся, что кости целы, хотя и сильно в том сомневался. На него упала массивная тень. Конь недовольно фыркнул и тряхнул гривой, звякнув уздечкой. Не менее недовольно глядел сверху вниз и Дмитрий Неиванович. «Вы что творите?» «Они заметно, прорвали оборону, но я понял, что благодарности это не для меня. Ладно уж, на здоровье, пользуйтесь». «Сейчас, надеюсь, желание нас убить перестало быть для тебя самой главной целью». Денис оторвался от Ерины и теперь, не отпуская ее из объятий, глядел на полусотника дружины Челядина с плохо скрываемым вызовом в глазах. Потом они вместе поглядели вслед откатывающемуся от них сражению. Пешие полки литовцев таяли, умирая под копытами, копьями и стрелами московской рати. Те, кто ударился в беспорядочное бегство, искали спасения в лесу, неслись туда стремглав, бросая оружие и теряя шлемы со щитами – Конница висела на их плечах, гнала, крушая, расшвыривая последние островки организованного сопротивления. Их теснили к поблескивавшей вдалеке ленте реки, дорогу к которой закрывали плотные ряды конных полков посполитого рушения, главная его сила. Осознав, что оборона прорвана, кавалерия отступила, перестраиваясь для встречной атаки. Именно поэтому русские не стали добивать пешую рать. Оставив ее, они тоже откатились назад, выравнивая новые боевые порядки сразу за полем недавней битвы, которая все еще исходила с стенаниями и корчами умирающих и израненных людей, да изувеченных животных. На них мало кто обращал внимание или старался не обращать, как, например, Денис. Он не привык бросать на поле боя своих, ни двухсотых, ни трёхсотых, но здесь их было столько, что он с удивительно холодным расчетом понимал, помочь им не мог ничем. «Ваши кони!» – холодно обронил Дмитрий, угрюмо кивая на лошадей, которых подвели под узцы его люди. «Благодарство! Только с нас битвы хватит, мы здесь для другой цели!» «Это какой же?» – мгновенно насторожился Дмитрий. «Взять их, как это у вас тут называется, не знаю, командный пункт, ставку Острожского». «Что? Да от моей полусотни добро, коль три десятка осталось. Ими собрался ставку брать». «Да», – бесхитростно пожал плечами Денис. «Если тебе подобный маневр видится полной неожиданностью, то и для них наверняка тоже». «Что делать?» – после долгой паузы холодно осведомился Сотник. «Дождемся, когда начнется дело, обойдем заваруху по кромке леса и рванем в тыл. «Не останавливайся, не отвлекайся. Не надо думать, будто бросаешь своих в этой резне. Чем быстрее мы доберемся до ставки, и чем больше нас к этому моменту останется, тем больше сохраним православных жизней на поле боя. Это ясно? Все. Поконим!»